Глава 13. О диких, непуганых идиотах. Гильдия принимает заказы от населения, но только в том случае, если эти заказы не противоречат воле Хисса. Услуги Г оплачиваются сразу двумя способами: золотом лично мастеру-ткачу и вниманием Хисса к судьбе заказчика. так как второго люди не видят и пощупать не могут, то совершенно зря не придают этому значения. Тем не менее, хисс всегда берётся размерную плату удачей, здоровьем и тому подобное. Следует также помнить, что как человек может использовать слуг хисса в своих целях, так и хисс может использовать пришедшего к нему в своих. И далеко Не всегда человек получает то, чего хочет, а не то, что хис полагает правильным для него. Большая имперская энциклопедия. 25-й день ласточек. Рильсуардис, Рональд, Шербстерхази. Что произошло? Вы знаете, тёмный Шер встретил его вопросом: "Капитан Герашан, вообще-то я хотел спросить то же самое у вас. Почему вы здесь А не с её высочеством. Вас это не касается, прошипела рыжая Ира. "Бален", укорененно покачал головой капитан. "Шербастерхази здесь ни причём". Рыжая не поверила, но спорить с мужем не стала. А тот, против всех своих правил, подошёл к роне на шаг ближе и: "Благодарю вас, тёмный шер, ваше предупреждение оказалось весьма своевременным". Я рад, что оказался вам полезен. Весьма этот год нельзя назвать удачным для гильдии ткачей. Впрочем, хиссу виднее, ему виднее, кивнул Роне и осинил себя малым треугольником. Не знаете ли мы светлый шер? Те два висельника, которых её высочество купила вчера, уже отработаны материал. Вас это не касается, снова заявила Ира. Ворона еле удержался, чтобы не поморщиться. Всё же дикая лесная тварь, она останется дикой лесной тварью, даже если назвать её фрейлиной и обрядить в наем моднейшее платье. Зато это напрямую касается МБ, моя светлая шера. Конечно, если безопасность её высочества волнует вас больше, чем необходимость быть вежливой с этим ужасным, ужасным, тёмным шером. Что они так с висельниками? Это как-то связано с возмущением эфира? Проигнорировав начинающуюся ссору, ухватился за суть капитан Герашан. Бален, ты же их видела. Было что-то необычное. Было. Но я не собираюсь обсуждать это с кем ни попадя. Ронэ чуть не выругался вслух. Упрямство и ненависть этой дикой кошки иногда были совершенно неуместны, не говоря уж о том, что явно свидетельствовали об отсутствии у неё даже зачатков разума. Моё дело, как полпреда конвента, поставить маг безопасность в известность о подозрительных обстоятельствах. Маг безопасность вам безмерно признательна, а теперь идите куда шли. Благодарю за соизволение, Светлая шера. Роны изящно поклонился. Если вы не желаете меня видеть, отвернитесь. Не поможет сморщила нос Иры и демонстративно помахала ладонью перед лицом, словно отгоняя запах. Что ж, сочувствую. Нелегко вам приходится вдали от родного леса. Грубым сплошные люди. Если вы желали получить аудиенцию у её высочества, то сейчас не самый подходящий момент, попробовал перевести тему капитан. А я буду рад выслушать ваши соображения по поводу произошедшего. Для начала всё же ответьте. Её высочество поступила с висельниками, как обычно, и они оба лишены ненужных воспоминаний. Нет. Один отправлен на конюшни, второго её высочество оставила при себе. Как при себе? Второго, этого грабителя Северянина, капитан, вы должны немедленно удалить его от её высочества сейчас же, если если он ещё жив. В чём дело, тёмный шэр? А вы не поняли? Светлый шэр. Помолвка его величества с Шэррой Ландеха, покушение на вас, кто ещё застит свет её высочеству Ристании. Ронеб насладился вытаращенными глазами капитана МБ, но дело было слишком серьёзно. Если его подозрения верны, то Шуалейда в куда большей опасности, чем её коронованый братец. Вы официально заявляете о покушении? Тёмный шер. Ну, если вы видите у меня осленные уши, светлый шер. То есть это тайное предательство вашей обожаемой Ристаны, прелестно, но не очень понятно, какие цели вы преследуете. Злые боги. Почему вы дали полковнику Дюбрайну таких тупых подчинённых? Герошан, подумайте головой. Я полпред конвента. Я не могу предать её высочество Регенцу. потому что приносил клятву верности не ей, а конвенту, и мой долг состоит в том, чтобы блюсти закон и порядок в королевстве, в тесном сотрудничестве с магбезопасностью. Пункт параграфа могу напомнить. Примног признателен, но устав я прекрасно знаю и без ваших напоминаний. А раз знаете, ступайте и займитесь делом. Начните с допроса Биаубеды. Доказать участие её высочества всё равно не сможете, но уберечь Шуалейду обязаны. Вы головой за неё отвечаете. С ума сойти, какая забота, опять вмешалась рыжая Ира. От большой заботы вы запытали Мануэля почти на смерть. Убирайтесь, тёмный шер, и хватит нести чушь. Мы вам не верим. Мы, Ронай перевёл взгляд на капитана. Насмешливо поднял бровь. Мы проведём расследование и всё выясним, а также напишите отчёт на 80 листах, в котором шис хвосты сломает. Кивнул Ронне. Просто помните, капитан, если Шуалейда пострадает, я лично позабочусь о том, чтобы ваша смерть была долгой и весьма неприятной. Не понимаю, как полковнику Дюбрайну хватает терпения общаться с вами. Тёмный шэр Наверное, он святой, несомненно святой. Иначе бы давно поубивал. Настолько некомпетентных искудоумных подчинённых у мертвея и те разумнее, без сомнения, в нежети и прочей дряни, вы большой специалист. Вам есть что ещё сообщить магбе безопасности? Если нет, уверен, вас ждут дела. Отвечать Ронн не стал, лишь смирило обоих Герашанов презрительным взглядом. развернулся на каблуках и удалился, взмахнув полами черно-алого плаща. Идиоты, неблагодарные идиоты, не верят они ему, безмозглые моллюски. Кристиана, заканчивающую ужинать в гордом одиночестве, если не считать её верного секретаря с толстой папкой какой-то ерунды, Роне зашёл, пылая от бешенства. Разумеется, без стука. и, разумеется, жестом велел секретарю исчезнуть. Жестом же подозвал второй стул и сел напротив Ристаны. Подчёркнуто его незаметивший: "Милая моя, драгоценная тайна, как же я рад видеть твой прекрасный аппетит". Разумеется, после этих слов Ристана едва не подавилась и благоразумно отложила вилку. Я тоже рада тебя видеть, Рона. Выпей ардо и расскажи мне, от чего ты так взволнован? Твои эксперименты дали не тот результат? Как мило с твоей стороны поинтересоваться моими экспериментами. Прекрасная моя тайна, я тронут. До самой глубины моего чёрного сердца тронут. Ты помнишь о моей научной работе? Разумеется, помню, Роне. Ты гениальный учёный. Я никогда в этом не сомневалась и всегда тебя поддерживаю. Так, расскажи мне, что тебя так встревожило? Для начала, что полтора часа назад Рильсуардис чуть не обвалился нам всем на головы. Ты ничего странного не ощутила? Может, зачесалось что или голова закружилась? Так вот, Дело было не в слишком жирных пирожных, не наглядная моя. А в чём же, дорогой мой тёмный шэр? В том, что какие-то безмозглые моллюски решили, что Тёмный брат это сказка для маленьких глупых деток. И если на первый раз нарушение закона сошло им с рук, то уж второй-то раз точно всё получится идеально. Ты явно переутомился, Роне. попробый фрикасе из индейки. В нём содержатся какие-то безумно полезные для твоих гениальных нервов вещества. И вообще, мне кажется, ты забыл поужинать, возможно, и пообедать. Вот и злишься на пустом месте. О, боги. Ты заботишься о моём здоровье? Конечно, забочусь. Я люблю тебя, хоть ты иногда бываешь совершенно несносен. О да. Я бываю несносен, как назойливый мальчишка, не шися не понимающий в твоих высоких политических материях. Фрикасе, мой милый, скушай фрикасе. Ну вот, ты опять распугал всех слуг. Лучше бы я распугал всех интриганов, но тогда бы этот дворец остался пуст. Не так ли, милая моя? Вот, скажи мне, какого шиса ты заказала убийство Шуалейды, и как тебе вообще это удалось? Убийство Роне, ну что ты такое говоришь? Никакого убийства я не заказывала. Упоси, Светлая. Я вообще не имею дел с гильдей. Это так грубо. Фи. Фи, это творить ерунду за моей спиной. Покушение на Герашанов, покушение на Шуалейду. Тайна, а это уже слишком. Ты теряешь чувство реальности. Это ты теряешь чувство реальности, Роне, пользуешься моей к тебе любовью. грубишь, обвиняешь в какой-то ерунде. Тайна-тайна. Ронни покачал головой и позаимствовав у Ристаны вилочку, закинул в рот кусочек индейки в соусе. Да, весьма вкусно. В отличие от твоей интриги. Ведь говорил же, не надо. Не надо ничего делать, не посоветовавшись со мной. Мне не хотелось тебя отвлекать от научной работы. Мой прекрасный тёмный шэр. Тем более, что ты сам говорил, Герошаны здесь совершенно лишние. Герошаны здесь давным-давно, и мы оба отлично понимаем, на что они способны. А вот к кого МБ пришлёт им на замену, да ещё после двойного убийства? А кто будет расследовать их смерть и до чего докопается, одному тёмному известно, милая. Хоть ты и Суардис, хоть и регент королевства, это тебя не спасёт. Меня спасёшь ты, Роне? Светло улыбнулась Ристана, потому что мы с тобой связаны крепче, чем связывают клятвы перед ликом двоиденных. Не спасут тайна. Ты заходишь слишком далеко. И ты прекрасно знаешь, мне плевать на судьбу мальчишки и Герашана с его бешеной лесной тварью. Ношу аллейда. Какого шиса ты заказала её? Ты хоть понимаешь, что это такое, сумрачная шера? Думаешь, двуединым плевать, что какая-то бездарная немычь вмешивается в их планы. "Ну, перестань, Ронне", поморщилась Ристана. "Планы двуединых, скажи, что же? Ты слишком увлекаешься глобальными идеями. Всё намного проще. Она всего лишь моя младшая сестрёнка, безмерно одарённая, совершенно безмозглая и неуправляемая, к тому же источник массы неприятностей". Да ты должен быть благодарен любому, кто избавит тебя от неё. Я буду благодарен любому, кто вернёт тебе разум. Шуалейду нельзя трогать. Нельзя, ты понимаешь или нет? Я не знаю, что произошло сегодня, но дворец устоял лишь чудом. Если бы не мои эксперименты, если бы не активированный алтарь Хисса, здесь бы всё взлетело на воздух. У неё линза, тайна, линза. Пойми ты наконец, ты заказала не её смерть, а свою. Отмени заказ, пока не поздно. Вот прямо сейчас ступай в безымянный тупик и отмени заказ. Нет, тихо и спокойно сказала Ристана. Рона даже не сразу осознал, что именно услышал. Тайна это единственный шанс решить дело миром. Нет, Рона, я не стану ничего отменять. Станешь Ты просто не понимаешь. Так я тебе покажу тайна, к чему. Нет. Я не отменю заказ Роне. Не могу, понимаешь? Я не делала заказа в гильдии, а значит, я не могу его отменить. Ах, да неважно. Скажи своему Сильво, пусть бегом бежит. Не могу. Понятия не имею, где он, но точно не в Суарде. Кажется, на севере или на юге. О боги, злые, злые боги. Тайна, имей в виду, если гильдия убьёт Шуалейду, на этом твоё regentство закончится. Ты мне угрожаешь, Ране? Ну что ты, милая? Я всего лишь обрисовываю ситуацию. Реальную ситуацию. Убийство Шуалейды повлечёт за собой, во-первых, дестабилизацию Линзы и, как следствие, разрушение Рильсуардиса, а возможно, и всего Суарда. Во-вторых, даже если тебе повезёт выжить в катаклизме, за её смерть будет мстить полковник Дюбрейн. А это, поверь мне, будет похуже, взорвавшиеся линзы. Поэтому в-третьих, для тебя уже не будет иметь никакого значения. Я ужасно испугана, Роне. Видишь, я вся дрожу и совершенно потеряла аппетит. Надеюсь, ты доволен. Нет, я недоволен. И я ставлю тебя в известность, Тайна, больше на меня в своих интригах не рассчитывай. Не рассчитывай. Хватит. А я на тебя и не рассчитываю, Рона. Я тебе без сомнения благодарна за помощь с помолвкой, но неужели ты думаешь, что я бы не справилась сама? Вы, великие и могучие маги, как-то совершенно не принимаете всерьёз нас, нормальных людей. Зря, милые мои, Рона. Совершенно зря. Магия уходит, нам нужно учиться жить без неё. Я умею. Со мной Валанта переживёт этот кризис и станет только сильнее. А если продолжать рассчитывать на волшебство, то мы вымрем вместе с вами. Понимаешь? Прекрасный мой Роне. Я не хочу оставаться в прошлом. Я хочу, чтобы моя страна жила в будущем. Моя страна и я сама. Даже если я люблю тебя, осколок ты замшелый и древности, я осколок древности, тайна, Ронелис покачал головой. То, что говорила Ристана, было совершенно диким и глупым. Никто не вымирает. Этот мир существует только за счёт магии. Магия кровь мира. Угаснет она угаснет и мир. Это же очевидно. Чушь это всё, Роне. Ты и твой конвент Цепляйтесь за прошлое, когда мир неуклонно меняется, и таким, как Шуалей, да в нём не место. Тогда уж и мне не место. Тайна. И ещё сотням тысяч истинных шеров. Именно, рона. Сотням истинных шеров против сотням тысяч нормальных людей. Ты несёшь чушь, Тайна, просто чушь, потому что вам бездарным не понять. Ну и ладно. Нам не понять ваших высоких материй, а вам наших низких. Предлагаю закончить на этом нашу познавательную дискуссию и перейти к более насущным вопросам. Как поживают твои исследования, мой тёмный шер? Изумительно. Я рада. Ты останешься откушать десерт, мой дорогой? Нет. Мне совершенно не хочется сладкого. Какая жалость. Тогда уж будь добр, верни слуг на место. Как тебе будет угодно. Приятного аппетита. Шелчком пальцев уничтожив стул, на котором только что сидел, и выстроив всех слуг Рильсуардиса перед столом Ристаны, всех, включая конюхов и посудомойек, Роне поклонился и шагнул в портал. Как ему удалось его открыть и как удалось через него пройти целым, он даже не думал. Он вообще не мог думать, только кипеть и жаждат убийства. Эта дура, эта устрица безмозглая. Да как она посмела? И только упав в собственное кресло, Ронесо сумел выдохнуть и задаться вопросом: "Так что же делать? Кто виноват, уже понятно, но делать-то что?"